Приложение А. История поучений о бордо Традиционная история о том, как поучения о бордо пришли к нам, довольно необычна. В VIII веке тибетский царь трисонг де хотел надежно утвердить буддизм в своей стране. Преданный практик дхармы, он полагал, что сможет лучше служить своим подданным, продвигая учения Будды, которые были довольно необычными для Тибета. В то время Тибет был диким местом. Сами люди были не слишком покорными, и еще были духи и демоны, создающие препятствия для укоренения Дхармы. Царь хотел построить роскошный буддийский храм, но каждую ночь духи разбирали постройку на части и уносили землю и камни туда, откуда их взяли. Тогда царь услышал о гуру Ринпоче, могущественном просветленном учителе из Индии, у которого были способности покорить непокоряемых. Гуру Ринпоче приехал, чтобы усмирить смутьянов, и сам я темпл существующий поныне, был построен. Во время жизни в Тибете гуру Ринпоча совершал всевозможные деяния, чтобы помочь глубоко засеять корни дхармы. Он учил множество учеников, помогая им достичь высоких уровней духовного постижения. Некоторые из этих поучений, известных как терма, буквально сокровища, были предназначены для будущих поколений, которые обнаружат их вновь, когда они окажутся наиболее необходимыми. Яша Цегьяу, его супруга и ближайшая ученица, записала эти поучения, и они вместе с Гуру Ринпоче спрятали их по всему Тибету. Гуру Ринпоче уполномочил своих 25 главных учеников открыть эти тормы в будущих жизнях. Говорится, что эти ученики со временем множество раз переродились как тертоны, открыватели сокровищ. Чогьян Трунгпаримпоче был известен как тертон, и одной из его находок была Асадхана Махамудры, практика, которую многие из его учеников делают регулярно. Бардотя-дрол является частью термы, открытой в XIV веке, кармой Лингпо в горах Гампо в Центральном Тибете. Аббатство Гампо, монастырь в Новой Шотландии, где я давала некоторые из поучений, адаптированные для этой книги, назван так по имени известного учителя Гампопы, построившего свой монастырь в горах Гампо. Долгое время после того, как она была открыта, Бардотя-дрол держалась в секрете. Учителя передавали ее одному ученику за один раз. Наконец, ей стали обучать более открыто. И в 1920-х годах американский антрополог по имени Вальтер Эванс Вэнс организовал первую публикацию на английском языке под неточным, но привлекательным названием «Тибетская книга мёртвых». Она стала очень популярна на Западе. В 1960-х годах она была с энтузиазмом воспринята хиппи, и «Я была одна из них». Она продолжает быть одним из самых широко изучаемых буддийских текстов о Бордо.